Отметка 0.03.59. желиман практически окаменел от ярости. Он излег перо стилуса и стоит у окон мостика, записывая на инфопланшете все, что видит. Потери кораблей, рассеивание, построение. Он хочет, чтобы к моменту перезагрузки систем флагмана и выхода энергии на активную мощность у него были данные, опираясь на которые можно действовать. «Мне нужна связь!» – кричит он через плечо прикидывая относительное расположение Рога Изобилия и Вернокс Апсалом. «Поднимать щиты?» – спрашивает Гейдж. «Как только они у нас появятся?» – отвечает желиман «Передайте это всему флоту, как только будет возможность». Гейдж кивает. «Стрелять в ответ?» – интересуется он. желиман смотрит на него. «Это трагедия. Трагедия. Ошибка. Как только мы сможем защищать самих себя, мы это сделаем. Но не усугубляйте все. Мы не станем увеличивать число погибших. Гейдж стискивает зубы. «Я бы убил их за это», – произносит он. «Простите меня, однако это преступление. Они должны знать, что все не так. Они позорят нас. Они уязвлены», – говорит Желеман. «Они верят, что над ними нависла смертельная угроза. Для них все их страхи реальны. мари мы не станем усугублять их безумие. Не станем добавлять к их ошибкам свои собственные, чего бы это ни стоило. «Есть связь!» – кричит Зедов. желиман разворачивается. Литотранслятор еле – еле-еле, в основном звук. Желеман сует инфопланшет Гейджу и идет к гололитической платформе. Вокруг него вновь расцветает свет. Не такой яркий, как раньше, и не такой стабильный. Видны фигуры, которые находятся не вполне здесь. Потрескивающие призраки на краю разрешающие способности. Желеман видит только контуры Аргела Тала. Тень Холл Велофа, едва намеченный световой набросок, который может быть Федралом Феллом. Ясно виден только ларгар Его изображение черно-белое, оно скачет и прерывается. Голова опущена, глаза в тени. Где бы он ни стоял, там очень мало света. Исходящее только сверху освещения погружает лицо в чернильную темноту. «Останови это!» – произносит Желеман. ларгар не отвечает. «Брат, прекрати огонь сейчас же!» – говорит Желеман. «Прекрати огонь! Это ошибка! Ты совершил прискорбную ошибку! Останови расправу! Мы не враги вам!» «Вы против нас!» — шепчет Ларгар. Его голос складывается из визга белого шума. «Мы не нападали на вас!» — настаивает Желеман. «Клянусь в этом! Однажды вы обратились против нас! Вы опозорили и унизили нас! Вы не сделаете этого снова!» «Ларгар, послушай меня! Это ошибка!» «Почему, во имя всех звезд, ты считаешь это ошибкой?» – спрашивает Ларгард. Он так и не поднимает глаз. «Прекратите огонь!» – произносит Желеман. «Мы не нападали на вас сами и не давали напасть другим. Клянусь жизнью нашего отца!» Ответ Ларгара теряется в трескучем шуме. Затем пропадает и его изображение, и гололитическая платформа отключается. «Контакт потерян!» – сообщает Зедов. Он отклоняет наши попытки восстановить связь. Желеман смотрит на Гейджа. «Он не собирается отступать», – произносит желиман «Он не прекратит это, если мы его не остановим». Гейдж видит в глазах Желемана боль, чудовищность того, что все это означает. «Что он сказал, мой примар?» – спрашивает Гейдж. «В конце». Желеман колеблется. «Он сказал, я сирота». Гейдж вытягивается и бросает взгляд на старших членов экипажа. «Ваше распоряжение, сэр», – твердо спрашивает он. «Как можно быстрее передайте инструкцию», – произносит желиман сходя с платформы. «Всем подразделениям 13-го легиона и вспомогательным силам, с кодом моих полномочий, первоочередная задача – защищать себя любыми средствами в месте расположения». Гейдж прокашливается. «Мой примарх, мне нужно от вас подтверждение. Вы только что санкционировали действия вплоть до ответного огня включительно. Следует длинная пауза». «Ответный огонь также предписан», — говорит Желеман. Зедов и старшие офицеры артиллерии начинают с рявканием раздавать приказы. Гейдж поворачивается к рубрикатору, который стоит наготове у командирского кресла. «Офицер записи», — произносит он, — «начать отсчет!» «Инициализация боевой записи 13-го легиона. Отчет прошедшего времени», — сообщает рубрикатор. «Отчет начинается. Отметка Калта — 00-00-00».